2 <связь> Джек с трудом стянул прикипевший к ноге сапог, со стуком уронил его на пол и шлепнулся плашмя на кровать. Новомодная пружинная сетка протестующе завизжала. Какое-то время Жора лежал, закрыв глаза, но вскоре не выдержал. Четвертый день стоило зажмуриться, перед глазами стояли линии рельсов, перечеркнутые шпалами. Раскачивались бычьи хвосты, взмахивали кувалды. В общей сложности они провели паровоз чуть больше 15 миль до моста через реку Бразос. Но однообразная и непрерывная работа этих трех недель настолько вымотала и его, и всех остальных, что предложи кто-нибудь сейчас Ситскому миллион долларов за то, чтобы протянуть железку, скажем, на пару миль. Он, не задумываясь, всадил бы в наглеца весь барабан. Жора открыл глаза, убегая от навязчивых видений, и поднял с пола сапоги. Похоже, часть из полученных от Шустера четырех сотен придется в срочном порядке потратить на обувь для всей троицы, а то и четверки. Он не проверял состояние обуви Амали. Уверен, и ее ботинки требуют замены, а самая гордая шотландская девушка ни за что не пожалуется. Она и так честно на общих основаниях работала на укладке, спала с друзьями рядом под открытым небом, лишь только три или четыре ночи провела в вагоне с циркачами, хотя те и звали ими изначально. Жора догадывался о причине, по которой девушке пришлось перейти в женский коллектив, но, естественно, не собирался ни с кем делиться своими соображениями. В этих временах мужчинам не полагалось настолько глубоко знать женскую физиологию, если, конечно, мужчина не врач. Он вспомнил ослепительно счастливое лицо Фреда, когда оказалось, что мост через Бразос цел, как и дорога дальше. Цирк погрузился, казалось, за минуту, и машинист долго еще сигналил прощальным гудком, пока состав не скрылся за горизонтом. Быки, он уверен, тоже были довольны и шагали дальше, радостно помахивая хвостами, как собаки. Даже Курт Шустер ворчал только первый день, да и то о том, что сразу не договорился с машинистом и циркачами об оплате. Но каждое утро, выходя из купе Мирабеллы Фьюри», скотопромышленник улыбался и больше о деньгах не упоминал. А вот в Форт-Ворте хорошие новости кончились. Шустер честно с ними расплатился и дальше погнал стадо в сопровождении оставшихся троттеров. Тут все по правилам. Вот только найти гостиницу оказалось почти непосильной задачей. Они обошли все отели города, включая тот десяток, что был выстроен специально к ярмарке, и еще сверкал невыгоревшими на солнце досками. Мест не было. Спас команду, как ни странно, Африка. Уже на втором отеле он отловил одного из крутившихся рядом мальчишек. «Хочешь заработать доллар?» — Без обиняков спросил. — Два. — Тут же задрал цену юный выжиг. — Иди к свиньям, малолетка, я и позговорчивее найду. Не сдался Юра. — Эй, мистер, я же ничего не сделал. Положено торговаться, я и торгуюсь. А так я и на доллар согласен. — А на никель? — Фу, да за никель я и палец о палец не ударю. Вот не сойти мне с этого места. — Эй, мистер, что это вы к нашему ягозе пристаете? — послышался высокий звонкий голос. К ним подошел точно такой же мальчишка, только на полголовы выше. — Вы чего от него хотели? — настойчиво спросил он. — Ага, — кивнула Африка. — Значит, на этой улице ты главный. И, не дожидаясь ответа, продолжил. — Мы с друзьями приехали в Форт-Ворд и никак не можем найти, где бы остановиться. Поэтому я предлагаю тебе доллар, если ты сразу же сообщишь нам, как только освободится номер в этой гостинице. — Именно в этой, мистер? — переспросил вновь прибывший. «Ну, нам не принципиально. Но не будешь же ты бегать по всему городу?» «Хорошо, мистер. А где вас искать? И кого?» «Меня зовут Африка. Это мои друзья. Джек Ред, Злобный, и Амалий Дуглас. Остановимся мы. Если так пойдёт, малыш, то искать нас лучше в общественных конюшнях». Включился Джек. «Да и то я не уверен, что и там осталось местечко». «Осталось?» «Не по-детски солидно кинул, мальчишка». «Если поторопитесь». «Я Бак Роджерс, и вы можете на меня положиться, сэр Африка». Подобный диалог повторился возле каждой гостиницы. В итоге, пока друзья обошли город, настал вечер. В конюшнях, по счастью, приняли не только лошадей, но и измученных всадников. Так что спутники наскоро пообедали тем, что осталось в запасе, и усталые повалились спать на сено. А утром их разбудил Бак Роджерс. «Эй, мистер Африка, мистер Африка!» — закричал он с порога. «Идите скорее!» Друзья появились в ту же секунду. «Мистер Африка, в Гассиенде Долорес Дель Гато ночью выехали трое шулеров. Говорят, проигрались на ярмарке, но это они все врут. На самом деле их поймали на нечестной игре, побили, и совсем уж собирались обмазать дегтем и вывалить в перьях, поэтому они сочли за лучшее прямо ночью покинуть Гассиенду. Так что два номера с утра свободны. Если поторопитесь, можете их занять». «Что-то я не припомню такой Гассиенде в Форт-Ворте». — С сомнением сказал Джек. — Так это не в Форт-Ворте. — Тоже согласился Бак. — Это в Далласе. Всего миля отсюда. Вы, когда предложили, я пробежал по знакомым мальчишкам и уже сам предложил по четвертаку каждому. Вот слюнявый ездит Дженкинс. Утром прикатился со своим отцом. Тот ехал подковать кобылу. У его отца в Форт-Ворте живет кузен. Он кузнец. И подковывает лошадей Дженкинсу бесплатно. Берет только за подковы и гвозди. Но, я вам скажу, все равно получается не дешевле чем если б старик Дженкинс подковывал их у себя в Далласе. Уж я-то знаю кузнеца Харпера, он своего не упустит. — Я и рассказал тебе о Гасиенде. На самом деле это гостиница, сэр. Гасиенда, она была целых десять лет назад, когда еще никакого Далласа не было. А сейчас Филиппу Дель Дельгату сделал из нее гостиницу. Но название так и оставил, какое было. Говорят, все земли, где сейчас стоит городок Даллас, когда-то принадлежали семье Дельгату. Но его отец, Аурелио Хильберто Дальгарту, отказался перерегистрировать их после войны. Решил, что бумаг от короля Испании вполне хватит и для Соединенных Штатов. Только тут же не Испания, верно, сэр? Тут Техас. Вот и превратились все его земли в общественные. «Бог», — прервал словоохотливый мальчишку Джек, «если ты так и будешь продолжать молоть языком, мы опоздаем». «Ох, верно, сэр. Это все мой злосчастный язык, сэр». Уж и отец царства ему небесный каждый день мне говорил. Баг говорил, поверь своему старику, тебя твой язык когда-нибудь заведет в такую яму, что ты и не выберешься. А сам? Вот зачем он в прошлом году сел играть в кости, если тут же проиграл двадцать долларов? Он начал возмущаться, мол, обманули, да и получил канделябром по голове. И все. И чей теперь язык кого завел в яму, сэр? Договаривал словоохотливый мальчишка, уже сидя на облочке фургона. Сейчас, лежа на кровати в номере Гассиэнде Долорес, Жора недоумевал. Неужели вся эта свистопляска кончилась лишь полчаса назад? Даже не верилось, что он наконец-то отдохнет, сходит с друзьями и с девушкой на ярмарку. С девушкой? А стоит ли ему считать теми своей девушкой? Опыт Жора возражал, понимая, что сейчас ему нечего дать дочери гордого шотландского рода. Но бесшабашный Джек Ред внутри него имел свое отличное мнение. И уж он не сомневался, что, коли подвернется такой цветок, как Амалия Дуглас, следует хватать его немедля. Подумать только, безропотно пройти плечом к плечу с ковбоями и при этом ни разу не взроптать на трудности. Эми не проявила младушьей до самого Далласа, и это дорогого стоит. «Решено!» — заключил Жора вслух. «Нужно купить моей девушке какой-нибудь стоящий подарок. И это явно должен быть не револьвер и даже не пулемет». Он довольно потянулся. Как же хорошо, просто лечь и отдохнуть на нормальной кровати. В дверь постучали. «Открыто!» Только глянув на двоих вошедших, Джек понял, что отдыха не получится. Незваные гости не имели характерной для ганфайтеров внешности, как раз наоборот. Оба были в клетчатых пиджаках поверх жилетов и в узких полосатых брюках. На головах одинаковые котелки. Их можно было бы принять за фотографов или корреспондентов, если бы не одно «но». Каждый излучал неуловимую, но несомненную ауру опасности. Вошедшие мужчины явно не привыкли слышать отказы. «Уезжай из города, Джек!» — безапелляционно заявил один. Второй молча кивнул. «Там, откуда я родом, принято представляться, прежде чем разговаривать с незнакомцем. А я вас определенно раньше не видел». И говорить с вами все меньше и меньше желания. Так что будьте добры, закройте дверь с той стороны. — Не будь дураком, Джек, пока... — говорил снова первый, второй лишь молча кивал. — Пока мы тебе по-хорошему говорим, проваливай из города. — А то что? Джек натянул сапоги и сделал два шага к непрошенным визитёрам. Мужчин, словно сами собой появились в руках револьверы. — Ну? — хищно улыбнулся первый. Я последний раз прошу тебя быть хорошим мальчиком и не путаться под ногами у больших дядей. И очень надеюсь, что ты наконец-то откопаешь под своей шляпой хоть крошку мозгов и поймешь, что с нами не стоит спорить. «Да кто вы вообще такие?» Джек не понимал, что происходит, но на всякий случай приготовился к драке. «А это тебя не должно волновать. Тебя должно волновать другое. Что с тобой сделают, если ты через час еще будешь в городе? Думай». Пришельцы дружно развернулись и через секунду были уже за дверью. Жора снова и снова прокручивал в голове неприятный разговор, пытаясь найти зацепки. Маршал или депутаты? Не похоже. Те бы сразу постарались отправить в кутузку. Хотя за что, непонятно. Кому он мог так больно отдавить мозоли, чтобы его захотели выгнать? Ведь никаких либо дел, кроме осмотра ярмарки, у него нет. И повздорить ни с кем в городе он еще не успел. Черт. Он даже не знает, от чьего имени пришли эти два клетчатых придурка. Пару минут Джек ходил кругами по комнате, пока не понял, что для продуктивных размышлений недостаточно данных. Он подхватил шляпу и вышел наружу. За стойкой стояла все та же полная развощека мексиканка, что встретила их ранним утром. Он еще тогда обратил внимание на колоритную внешность женщины. На вид около тридцати, в белой богато-декольтированной блузе, прикрытый вязаным платком и в пышной многослойной цветастой юбке, и без того нехуденькая дама приобретала пропорции бегемотихи. Это если не обращать внимания на лицо. А там было на что посмотреть. Во-первых, огромные черные глаза, отделенные один от другого не только тонким породистым носом, но и свисающим из-под платка завитым локоном. Ярко-красные полные губы, отлично гармонирующие с пышущими здоровьем розовыми щеками. Стоит добавить, что рот у девушки практически всегда был растянут жизнерадостной улыбки, а над головой почти на фут задирал платок огромный костяной гребень, торчащий из прически. «О, сеньор Ред! девушка произнесла его фамилию так, словно намекала на «о» в конце слова. «Вас тут спрашивали два джентльмена из агентства Пинкертона. Они вас нашли?» «К сожалению, да, сеньорита Долорес», — ответил Жора на Портуньол. «Только я так и не понял, чего они хотели». «Увы, ничем не могу вам помочь, сеньор Ред. Мне они тоже не сообщили о цели визита. Может, вас ищет кто-то из родственников или знакомых?» «Вряд ли. Все мои родственники и знакомые въехали в гостиницу вместе со мной». Девушка недоуменно пожала плечами. «Сеньорита Долорес, будьте добры, сделайте мне чашечку настоящего кофе». Он развернулся, намереваясь вернуться в номер, когда услышал веселый голос. «Вы зря не хотите выпить кофе на террасе, сеньор Ред. В полдень начнется большой ярмарочный парад. Это очень интересно. Долорес не обманула. Не прошло и получаса, как начался парад. И это было и вправду интересно. Сначала справа по улице зазвучала музыка. Надрывались не меньше двух десятков инструментов. Причем Жоре показалось, что почти все они, ну кроме барабанов, духовые. Песню он тоже узнал. Неудивительно, что это оказалась все та же желтая роза Техаса. Постепенно из угла выплывали и сами исполнители. Они шли неплохим строевым шагом в одинаковых пиджаках, разрисованных в цвета флага с одинокой звездой. Впереди махал пафосно украшенным посохом дирижер. Следом пошла колонна техники. Первым выехал огромный паровой трактор. Он подпрыгивал почти в ритм с музыкантами и тоже был украшен флагами штата. Когда машина поравнялась, Жора с удивлением отметил, что колеса у трактора высотой в человеческий рост – И полностью железные, как на старых фотографиях о коллективизации в СССР. Капот трактора был увенчан огромной трубой, высотой до окон второго этажа. Дымила она, как полк дембелей в курилке. Следом двигался почти такой же, может, чуть поменьше, и с трубой классической паровозной формы. Он прокатил мимо, разбрасывая блестящими шатунами солнечные зайчики. Когда следом прокатили две машинки поменьше, Жора почувствовал себя на трибуне Мавзолея. Захотелось помахать ладонью в характерном жесте. После техники двинулись фургоны, расписанные рекламой. Многие не имели тента, вместо него были настелены доски, на которых выплясывали иногда женщины, а иногда и пары. К последнему фургону оказалась прицеплена швейная машинка. Сначала Джек решил, что она бутафорская, но потом удивился еще больше. Машинка оказалась настоящей, правда, на платформе. За ней, согнувшись в три погибели и обняв ногами стойку, сидел классический еврей в кипе и с пейсами. Он что-то строчил, неистово вращая ручку. А затем появился слон. Точнее, слониха. Жор мгновенно узнал Люси. Она осторожно ступала, опасаясь наступить на подошедших почти вплотную зевак. На спине слонихик привычно крутил ручку своего переносного оркестра «Карлик», а следом за ней... Джек даже протер глаза. На длинных жердях, высотой метра четыре, не меньше, стоя на прибитых посредине перекладинах, вышагивал никто иной, как Бак Троттер. В полосатых желто-красных штанах и неимоверном цилиндре в его руке болтался кнут с рукояткой, украшенной опять же в цвета флага. Видимо, он изображал погонщика. — О, Жорик, ты видишь? Африка появился непонятно откуда и тут же ткнул пальцем в слониху. — Джек! — Амалия улыбалась. Подбежала и смачно чмокнула молодого человека в щеку. — Красиво, правда? Я никогда еще не видела парада. А ты? — А я очень рад видеть тебя. Как прогулялись? — Да ну его этот далас прогудел злобный. — Хотел сапоги на всех купить, так все магазины закрыты. Говорят, что откроют завтра на ярмарке. Сволочи буржуйские! — Жора! — Мне тут Долорес доложила, что тебя искали люди от Пинкертона. — И вроде как злые были, — сообщила Африка по-русски. Амалия лишь глянула, недовольно поджав губы. «Да — Да, — ответил Джек на понятном всем языке. — Приходили двое, хотели, чтобы я из города убрался. — Да какого буйвола? — заревел злобный. — Понятия не имею. — Джек, ты тут без меня ничего не натворил? — негромко спросила Амалия. Успел только разуться и лечь на кровать. «Это же неспроста!» — проговорила Африка, снова по-русски. «Джентльмены, кто из вас мистер Джек Райт? раздался хорошо поставленный голос, кажется, даже с британским акцентом. Все дружно обернулись. Перед ними стоял типичный ливрейный слуга. В высоких красных сапогах, обтягивающих штанах и расписном красно-зеленом фраке на голове завитый парик молочно-белого цвета. В руке блокнот, в другой карандаш, в готовности писать. «Это я», — нехотя ответил Жора. «А что случилось?» «Сэр Джек», — торжественно начал слуга, — «сэр Уильям Киссом Вандербильт приглашает вас к себе в резиденцию для конфиденциальной беседы». «Когда?» — павшим голосом спросил Джек. «Немедленно, как только у вас появится свободное время. Дело, к сожалению, не терпит ни минуты отлагательств». Слуга произнес свою тираду и замер на манер статуи. Без сомнения, он собирался возвращаться только вместе с Джеком. «Ну что, пойдешь?» Олег хлопнул по плечу. Жора кивнул. Юрка положил обоим руки на плечи и спросил. «А вам не кажется, что эта фигня связана с теми придурками из Пинкертона?» «Да что это вообще за Пинкертон такой?» Рявкнул злобный. Напротив Африки в плотный кружок протиснулась Амалия. Я не ошибусь, джентльмены, если предположу, что вы пытаетесь связать приглашение Вандербильта с визитом тех двух любителей помахать стволами. Мужчины молча посмотрели на нее. Вам все таки следует говорить по-английски. Тогда, возможно, я тоже смогу что-то подсказать. Например. Гукнул злобный. Думаю, вы вряд ли знаете, кто такой Уильям Киссом Вандербильт. Да и про агентство Пинкертона тоже, скорее всего, не слышали. Чем дальше на Запад, тем меньше о них известно. «Они как-то связаны?» — спросил Джек. «Об этом не знаю. А вот что собой представляет У. Кей Вандербельт, рассказать могу». Три подбородка одновременно дернулись в вопросительном жесте. «Один из самых богатых людей в североамериканских Соединенных Штатах. Владелец двух третей железных дорог. Говорят, он стоит почти три сотни миллионов, а может и больше. Женат, имеет дочь. Кстати, женился на Южанке». До войны их семья входила в золотую дюжину самых аристократических родов Юга. Но, увы, после войны денег у тамошних аристократов почти не осталось, что и позволило богатому промышленнику севера взять жены саму Алву Эрскин-Смит. — Да, нам это сразу все объяснило, — скривился Африка. — А причем чем тут Пинкертон? — Не знай, — по-русски ответила Мали и пожала плечами. — О, — улыбнулся злобный, — а еще... Здравствуйте. Спасбо. Ож, хорошо. Ты дурак». Почти без акцента поделилась знаниями девушка. «Давайте по делу», — попросил Джек. «Ну, я знаю, что агентство Пинкертона занимается частным сыском. Самые известные детективы в Штатах. Еще мне говорили, что они совершенно беспардонные. Не чураются грязных дел и даже убийств». «Очень интересно». — проворчала Африка, — снова по-русски. — Не знаю, как это связано, но, похоже, агенты усиленно не хотят, чтобы я встретился с этим рельсовым магнатом. Остальные дружно кивнули. — А на фоне сегодняшнего визита, думаю, стоило бы поехать к хозяину вот этой статуи. Он кивнул в сторону замершего слуги. — На броневичке. — Мне кажется, Джек, ты сгущаешь краски. Кто отважится нападать на тебя посреди города? — Отмороженные агенты Пинкертона. — снова по-русски ответила Африка. — Эми, — пояснил Жора. — Если они настолько грязные, как ты сказала, то может случиться все, что угодно. — И отказаться нельзя, — пробасил Олег. Через минуту Джек подошел к стойке. В шаге от него следовал ливрейный слуга. — Сеньорита Долорес, — улыбнулся он. — Если меня кто-нибудь будет спрашивать, то я отбыл по приглашению мистера Вандербильта. «О, сеньор Ред, я так и скажу», — и добавила по-испански. «Будет интересно поглядеть на их вытянутые лица. Только вот что, сеньор Ред, вы так и пойдете с револьвером?» «Разумеется». «Лучше сдайте его мне. Вчера шериф Дон Тортон объявил, что на ярмарочные дни в городе запрещается ношение оружия». Последовало длинная треуголосая тирада на матерном русском, дополненная скромными гельскими выражениями. С минуту все молчали, затем Жора пожал плечами. «Не застрелит же он меня в самом деле. Скорее всего, вообще не встретится по дороге. А если потребует снять, ну что? Ну сниму. Пусть лучше оштрафует за ношение, чем застрелит безоружного. Мистер Ред, — подал голос слуга, — вам лучше сдать оружие. В резиденцию мистер Вандербильта вас все равно с ним не пропустят. Вот там и сдам. И вообще, хватит рассусоливать. Выдвигаемся».